Михайловский, как ему казалось, не обрел пока такого видения жизни и своего подхода к ней, несмотря на исключительность материала, которым он располагал, на его теснейшую связь с большими вопросами жизни, на неповторимость и абсолютную достоверность типов, реально проступавших в памяти и смутно маячивших впереди. Данилов, например, лучший изыскатель, какого довелось встретить. Меженинов тоже хорош, но в своем роде. Это добрая и надежная рабочая лошадь, не хватающая звезд с неба и не заглядывающаяся даже на небо. Но зато он сделает все возможное и даже невозможное, чтобы исполнить долг инженера, вытянет на своем хребту любой воз. Люди до последнего землекопа на трассе знают его и любят. Только жаль вот не смотрит он в гору. А может, ему просто не хватает времени взглянуть. Он спит по 4 часа. Правда, воображение Михайловского поразил его вариант северного обхода Байкала. ими Женинов прошел бы все тамошние реки до хребты, только дай ему деньги до да время, и Михайловский счел бы за счастье помочь ему в этом. Что ж с того, что никто не верит в реальность этого направления? Один иркутский автор выпустил брошюрку о сибирской дороге и назвал серо байкальский вариант Меженинова фантастическим. А как жить без фантазии? Самуил Поляков вдруг вспомнился, делец из дельцов, поротивший миллионами. Интересно, чем кончилась его бендера-галатская авантюра? Кто-то в министерстве говорил, что писал он недавно царю, якобы трепуя еще миллион рублей для покрытия убытков, понесенных им на строительстве дороги. А машинист Григорьев, этого человека забыть невозможно. Данилова, Полякова и Григорьева надо будет ввести в роман под своими фамилиями. Пусть эта субстанция из реальности и легкой условности вымысла создаст полную иллюзию достоверности. И, конечно же, Игнатий Раецкий должен войти в роман, который он назовет просто «инженером». Надо будет только узнать, что с Раецким после петербургских баталий. Трудно ему было, и он едва ли выдержит с его характером. Зато все выдержит. Ко всему приспособится Жуков, несмотря на года. Он умеет входить в жизнь неслышными шажками, а она в ответ ласково обволакивает его. Стареет на глазах, но становится все хитрее и обходительней. Неужто и в молодости он был таков? Должно. Так, какие мы в 17 лет Такие примерно и в 50 А на какое место определиться в будущем повествовании Михайловский I? Его не следует, однако, выводить ни под своей фамилией, ни так, чтобы прототипа можно было узнать, чтоб свободнее преподнести эту весьма характерную фигуру нашего времени, которая непременно займет еще более крупные железнодорожные посты в недалеком будущем. При известном подходе она может стать главной, разрастись до размеров соответствующих своей беспременно первой роли в любых изыскательских и строительных событиях. Несущественные детали, мелкие подробности любимого и трижды проклятого занятия хаотически мельтешили перед глазами, когда Николай Георгиевич пытался мысленно представить себе основное направление и хотя бы очень условно профиль будущего сочинения. Не намечая еще даже ориентировочно сроков подступа к теме, он подспудно все время думал об этом, отбрасывал явно ненужное, лишнее, узкоспециальное и закреплял в памяти то, что, как ему сейчас казалось, могло сгодиться. Конечно, не должен уйти из романа смысл его борьбы, суть его предложений по изменению всего изыскательского и строительного железнодорожного дела. На этом фундаменте легче будет основать все здание романа, охватить жизнь широко, показать все общество от мужика, ставшего строительным рабочим через столь знакомую передаточную среду инженерию до самых верхов, где решается все. Но нет, он не готов пока к этой фундаментальной работе. Главный предмет изображения русская техническая интеллигенция представала в туманном и пока безликом виде. Ординарные заботы снедали ее. Скучно и безрадостно тянула она свою лямку, пытаясь скрасить тоску и скуху винтом а и водкой. Интересно ли будет такая правда кого-нибудь? Да, роман об инженерах в очень отдалённом и слишком неопределённом будущем. А пока надо писать о том, что поближе под рукой. О народной жизни следует писать, какую он ее знает и видит. Это будет честно и ценно. В этой жизни все. Радости, печали, вера, страсти, высота и низость, надежды, вопросы, ответы. В ней истина. Он знает свой народ и, кажется, умеет рассказывать о нем правдиво, не оскорбляя его и читателей, нарочитым, навязчивым подчеркиванием темных сторон крестьянского быта и не наделяя своих героев качествами, которых у них нет и не может быть в теперешних обстоятельствах. И надо постараться Избегать этого противного народнического сюсюканья, набившего оскомину, беспочвенных упований. Наверное, следует писать эту русскую деревню так, как он ее чувствует и понимает. За искренность читатель простит многое. Деревушка той бароньки была нищей. Не по виду, либо достатку, но по коренному промыслу своему. Она так и числилась в земской статистике, занимается нищенством. Жила, обедовала деревенька, богу свечи ставила, детей рожала, стариков хоронила, подать исправно взносила из той же древнейшей статьи дохода христорадничество известного в таком виде на одной знать на Руси святой. И вот заезжает приказчик к старости этой деревеньки, влекомой некой мыслью надеждой, Говорит со своим обычно растерянным видом. «Ах, здравствуйте! Староста — мужичок с правной, умной, да зажимистой, жену мигом на двор и к делу. Насчет чего пожаловали?» Приказчик толкует, что заехал где посоветоваться, а староста с первых слов гостя простака уразумел, что тот явился просить деревню миром сажать баронькиной двадцать десятин по базарной цене, то есть по двенадцати рублев за десятину и взялся крутить туда-сюда, толочь слова пустые, необязательные, пока не навел приказчика на разговор насчет продажной зимолицы, которая от лесу, от пчельника-то девятый год в перелоге, и хорошо знамо дело уросла. Порешили уладить дело, и староста тут же овсеца засыпает ледащие лошаденки гостя и поспешает к церкви скликать народ. Толковище ладом до да согласием завершилось, по двенадцати рублей десятина взялся мир сажать бареньки хлебушек, причем половина оплаты по окончании работы этим же воскресеньем, а другая уж после продажи хлеба, к тем дальним бог с ними сроком, когда старики начнут церковь новить, кровельщиков до да каменщиков наймать, деньги те миром заработанные, На мирское дело и прийдутся в срок. Ну, два ведроводки старики вырядили, не без этого, то есть невозможно без этого, это уж как водится, не нами заведено. Гурьбой повалил народ по деревне лопаточки менять, ржавые серпы шарить, скрикать парней и девок на горячую работу. Довольные были все. Красное это воскресенье все одно даром катилось, а тут деньги кое-какие сами в руки шли, да по даровой чарке всем чать достанется. Ну, премного доволен, конечно, был староста. Прирежет себе лучшую в округе земельку, отдохнувшую за девять-то почитай годов. Только б надобно было об трех десятинах завести речь, об трех, не менее... И приказчик распирал от радости. Как-никак три рубля с десятины против базарной цены выгадал. И в один день хлеб сожнет, главную в году работу свалит. А пока ведра, и убрать бог даст, успеет. баронька будет рада, обласкает за такие известия ко времени. У нее ведь сегодня день рождения. Аккурат, подгадал приказчик, молодца». На старостином дворе, однако, ждало его большое огорчение. С лошадью было чего-то. Когда уходили, овеса наела жадно, хватало прямо, а тут... Заварилась с набок, вздулся, округлился живот, косила на людей скорбный глаз, подыхала, мужики сбежались, повздыхали над павшей животиной и посоветовали шкуру все ж таки снять за нее по нужде трешку отдашь а то и всю пятишну михайловский писал быстро не перечитывая написанного «Барынька, согнутая годами костлявая старушка экономная до да бережливая до да болезненной скупости поохала узнав от огорченного приказчика что лошадь пала однако все обошлось Приказчик этот хоть и размазня порядочная, но все же нанял, пока ведра стоит, деревню рожь убирать, да еще и по цене, дешевле базарной. А тут день рождения, гости прибыли. Молодой конфузливый становой пожаловал, батюшка изготовился молебин служить. Робкие, сидящие на уголке стула, фельдшер, давно дожидается обеда. Внучка барыньки. Руссокосая и сероглазая петербургская курсистка, которая весь день двигалась, как сонная муха, совсем заскучала в таком обществе, собравшемся по случаю. Говорить было не о чем. Гости отобедали, попили чаю, попрощались. Невыносимая скука стала еще тягостней. Приказчик приехал с поля обедать, но зачем-то взялся катить под навес котел, что годами ржавел посреди двора не докатил, посовался по двору туда-сюда, так и не собрался поесть, схватил ломоть хлеба и торопливо поехал на поля доглядать за жнецами. А барынька, проводив его взглядом, в которой уже раз подумала о том, какой он у нее все таки недотёпа, хотя и преданный, и честный, и видит она его насквозь, не то что другого умника, который незаметно в раз облапошит, в раз и менее спустит. А в поле тем часом новость объявилась. На базаре-то цену живо сбили, и татар гнали жать не по пятнадцати, а по пяти рублей с десятины. Приказчик потери сел на сноб, не зная, что ему. Топереча делать, как оправдаться перед барыней, Эддака простоволосится. А вот и барынька с внучки показались в легкой плитушке, решили поглядеть на жатву, что им сказать. Староста подсел, заговорил о том, что неловко будет перед барыней, а в народе не спрячешь, да знается она про базарную тацену, да знается. Приказчик мямрил что-то невразумительное, а староста все точил над духом все точил. Он ди кое с кем из деревенских калякал, и ежели сказать, ему десятинки три от пчельника продать, а «Миру еще два ведра водки поставить, то бог с ними с деньгами. Дело можно будет повернуть на помощь». Приказчик встрепенулся, барыньке тут же сообщила о таком нечаянном повороте всего дела, и та, вне себя от радости, тут же послала за тремя ведрами водки. По рядам жнецов пошли разговоры о том, что воистину приказчику перед барыней неловко, а всем им с ним жить и в его полной власти, к примеру, дозволить по барскому жнетву скотинку пустить подкормиться. А барынька-то, да задовольная тем, что нежданно-негаданно ей с неба сварилось двести рубриков, смущенно пыталась объяснить внучке, почему она не может эти деньги отдать на школу, давно обещанную. Единственно, для них внучат, живет и хлопочет старуха, а уж как умрет, хоть все раздайте». Тот крестьянин подошел, отвлек, только получше б не отвлекал. Он лес купил у барыньки, а вывести не успел. И теперь и челесок, согласно печатному ярлыку, за барынькой должен остаться. Но это разве по-божески? Деньги за лес отдал, а он и не твой. Потянулся долгий спор. Внучка вмешалась, взяла сторону крестьянина. И староста с приказчиком подошли, кое-как помирили. Старухе было жаль леса, могла и не отдать его, но перед внучкой неудобно. Разнесутся разговоры по округе. Кое-как уж поворотилось дело на мировую, и как раз водка подоспела, и баронька сама крестьянину налила, и весь народ обрадовался примирению мужика с ихней страсть какой простой барыней. Все выпивали почарки, пожимали ручки барыни и внучки, Один молодой парень тут же в присядку пустился от счастья, что прикоснулся к такой сахарной барышне. Писалось легко, строчки являлись за строчками, страницы за страницами, из ничего будто бы сами собой. И нельзя было уследить за тем, какие смутные реалии, неясные звуки, краски, полузабытые встречи и мимолетные впечатления превращаются под пером в живые картины, четкие, объемные, ясные, как в явих. Вот парень этот, Никанор, что ли, пусть будет Никанор, пляшет, а подвыпившая толпа уже валит мимо. Жадь, бабы-песни. Михайловский увидел пеструю ленту сарафанов, втекающую в рожь. Вот впереди, склонив почему-то голову набок бок, запевает звонким своим, почти визгливым голосом Авдотье. Песни подхватывает все... И стройно выходит, красиво. Позвольте, какая Авдотья? Нигде она раньше не упоминалась, и совсем не нужно, будто бы тут ее имя. Но пусть это неизвестно, откуда взявшаяся Авдотья останется, если сама влезла в строку. Слева от лампы лежала в россыпь уже порядочная стопка листов, исписанных торопливо и неразборчиво, И не было пока никакого желания заглянуть в них повторно, чтоб сгладить шероховатости, вычеркнуть лишнее, сделать кое-где поплавнее переходы от картинки к картинке, оттенить удачное, если оно есть. А кое-что есть. Это кажется хорошо подмечено, как молодой добродушный Становой то вдруг конфузится, то выпячивает грудь и старается смотреть браво по-военному, как он... Прощаясь, звякает шпорами и сгибает руку кренделем. Или вот барынька в лавке. Нудно торгуется, зорко наблюдает за приказчиком, обвязывающим покупку, и останавливает его руку. А ты подальше отрежь, берёвочка-то мне, старухе, и пригодится. Вот лошадь управляющего подыхает, безнадежно смотрит на свой вздувшийся живот, еще безнадежнее обводит взглядом собравшихся мужиков и бессильно роняет голову, словно говорит «Ну, бог с вами» и вправду помирать приходится. Неплохо. Только зачем все это пишется? Зачем? Ну вот барынька, скажем, записанная в шестой книге российского дворянства, где велись родословные самых старинных и благородных родов, за восемь лет до реформы отпустила, согласно завещанию мужа, своих крестьян на волю, чем вызвало немалое неудовольствие губернатора, больше всего на свете боявшегося народного бунта. За эти годы обеднела барынька, обнищала ее деревенька, где лишь несколько справных мужиков жили себе, не тужили, гробастали. Барынька кое-как тянула хозяйство, подымая внучат, и всеми силами старалась прикрыть жалобами-причитаниями свою развивающаяся с годами мелочную скаридность. Приказчик тоже ясен. Растрепа заполошная, любое дело может испортить неумением, но честен, бесхитростен, старателен, и у барыньки душа за ним спокойней, не обманет ни нипочем, весь на виду. И староста получился весь на виду, только хорошо бы еще добавить кто, когда, за какую плату и какие долги обрабатывает его десятины. Однако обо всем этом немало уже написано другими до Михайловского, и им самим будет пока. Каким-то боковым касательным зрением виделись на страницах рукописей «Становой», «Священник», «Фельдшер», «Внучек и внучка», «А между ними, за ними и под ними, над ними народ». Бабы, мужики, старики, дети, парни, девки, Никаноры да Авдотьи, Ваньки да Маньки — его русский народ, бесконечно добрый в массе своей, отзывчивый на приязнь, ласку, умеющий ответно уважить человека с лихвой, перекрыть сделанное ему добро, быстро забывающий зло, безудержный в работе и питье хмельного зелья, часто не понимающий самого неприкрытого обмана и послушный до да кротки и да до веревки из неговей Пробежав глазами несколько страниц, Николай Георгиевич уверовал, что достоверно все получается и ненавязчиво в лицах и картинах. Но тот же вопрос возникал, что мучил его с самого начала, как он сел за стол, «Зачем все это?» Лишний раз посетовать на эту серую, тяжкую и скучную народную жизнь, изобразить этот будто бы освобожденный, но столь же подневольный народ в цепях иных. Нет, этот молодой народ, который был весь в будущем, ждал, как земля, семени, другого, слова и дело, чтоб направили б его к будущему, получшему кратчайшему пути. Как подойти к этой теме? Как написать об этом? А сказать неотложно надо. Ты это понимаешь, и у тебя в руках какое-никакое перо. Но что сказать, если ты не знаешь этого слова и не видишь дела, к которому можно было бы без оглядки примкнуть и позвать за собой других? А если не знаешь и не видишь, следует честно в этом признаться. Правда превыше всего, и читатель жаждет ее, какой бы она ни была. Цена правды будет вечно расти, если сделать здесь так сидит, будто бы скучающая петербургская курсистка с книжкой в руках у скирды, смотрит на толпу жнецов, на далекую беленькую избенку под закатным солнцем и думает о том, куда бы от окружающей житейской прозы, от неопределенной и неясной тоски по другой жизни, может забыться в идиллической той избушке над речным обрывом, удовольствоваться личным счастьем. Но личного счастья не может быть без другого, высшего счастья, связывающего тебя с людьми, а людей с тобою. Что же оно такое, высшее счастье? Вчера вечером разрезая только что полученные книги и пробегая их быстрым глазом, наткнулся на фразу «Высшее счастье в труде». В этой простой истине была какая-то своя глубинная правда. Только в каком труде? Какое может быть счастье в этом подневольном труде, в раздаривании его, в трате времени и сил за будущий кусок хлеба для своих детей? Николай Георгиевич опустил перо на бумагу. «Да. Пусть эта безымянная курсистка, внучка помещицы Ерыщевой, тоже раскроет книгу на том же месте, что он нашел вчера. Пусть прочтет ту же выделенную курсивом фразу «высшее счастье в труде». И снова потекли слова «в каком труде?» «Там, в этой хижине» или в борьбе за общую правду? А где правда? И где в жизни сознательное место борца? И без этого определенного места все помыслы о добре и правде разве не тот же рычаг Архимеда без точки опоры, о которой говорил он? «Дайте мне точку опоры, и я подыму вам землю». «Дайте». «Но кто даст?» Написав эти слова, Михайловский почувствовал, что не может закончить ими рассказ. «Да и рассказ ли получился у него?» «Нет, это не рассказ, конечно. Не уловишь сквозного и стройного сюжета, на который бы нанизывались все события. Много случайного такого, что непременно уйдет, отбросится при отделке вещи. Последние фразы, например, написаны довольно коряво. Ну, что это такое?» «Сознательное место». «Впрочем, не об отдельных словах и выражениях идет речь, а о сути вещи. Что же у него выходит? Это не очерк на определенную тему, напрямую сообщающий читателю цели и выводы автора. Не очерк нравов, обычно непритязательный по материалу и смыслу. Да и очерк ли это вообще? Пожалуй, нет. Автор запрятан глубоко». «Вымышленные, вернее, собирательные персонажи, образы, сведенные на одних страницах с лицами, названными подлинными своими именами, с людьми, наделенными такими точными признаками, что, попадись им на глаза эти строчки, узнает себя беспременно». «А что же это такое последний абзац?» Совершенно невозможно и в классическом рассказе, в бытовом очерке, да и, и в журнальной статье, выдержанной, как правило, в мертвящем академическом тоне. Да никакая это не Петербургская залетная пташка так думает. Это автор от имени многих высказывается напрямую открыто. Какой жанр органично примет в себя эти слова прокламацию, которые, хотя и не зовут никуда, но говорят великую правду о том, что нужно искать правду, и когда она будет найдена, искать точку приложения сил, чтобы поднять мир. Заканчивать, однако, этими словами нельзя, невозможно. И жанр, общая форма не дозволяет, и, воистину, слишком прокламационно не вписывается в общую панораму изображенного. Позвольте, а не панорама ли это в самом деле? Не круговой ли обзор деревенской жизни? И если так, то надо эту панораму дорисовать, закруглить обзор обыкновенного деревенского дня, в который ничего существенного не произошло. Итак, жатва, она продолжалась под песню простую и раздольную, как эти поля, А барышня уехала в соседское имение кататься на реку. Господа прислали оттуда сверховым в записку приглашения. И молодой крестьянин Никонорот горчился, узнав об этом по окончании работы. Улетела недосягаемая райская пташка, и он не посмотрел на нее еще хотя прозок. Доровой водки еще осталось много, и Никанор пил и пил, а ему все подносили, и он совсем потерял память и забыл, Зачем начал пить? Забыл о тоске, поначалу щемивший сердце. Темнело, и народ с пьяными песнями потянулся с поля в пустующую деревню. Хмельные помочания подняли в телегу бесчувственного парня, завалили одежонкой, да и забыли о нем в дороге, увлекшись бессвязными разговорами. Когда приехали в деревню, Никанор был мертв, не то задохся под тряпьем. Не то, опился. А, а барынька ехала в усадьбу, премного довольная, благодушно и растроганно разговаривая с приказчиком. Там она чайку попила, попрощалась с внучиком, уже лежавшим в кроватке, ушла в спальню, чтобы на широкой постели долго еще думать свои старческие вязкие думы. А внучик разговорился перед сном с няней. Потом уснул под ее мурлыканье. А она лежит в темноте и вспоминает, как покойный барин, такой же вот голубой лунной ночью, пришел к ней. И с тех пор она живет со своим грехом, не признавшись ни мужу, ни барыне, ни покаявшись на духу. И в монастырь бы уйти, заморить свой тяжкий грех. Молодой кучер листрат, что долго и негромко пел в темноте унылую свою песню, которая сквозила неизбывная тоска по какой-то иной, неизвестной жизни, замолкает наконец, идет на конюшню спать. А Марья, раздумчиво слушавшая его, уже спит в коридоре. Стихает усадьба, гаснут в ней последние огни. Только приказчик сидит до рассвета и пишет письмо сыну в фельдшерскую школу, объявив ему во первых строках, что он есть подлец, потому что добрые люди сказывали отцу, как сын цигарки декорит и водку пьет. Под конец отец все же сообщает, что посылает десять рублей и просит их не мотать, пожалеть старика. Перечислив на целой странице поклоны, приказчик долго и уныло смотрит поверх очков в пустой и неподвижный двор старой барыни, охваченный сном рассвета. Михайловский облегченно поставил три заключительные точки, пробежал глазами последней страницы. Фразы, только что родившиеся, показались ему необязательными, случайными и в то же время имеющими какой-то второй важный и общий смысл. Длинный разговор бабушки и внучка о том, что все, бабушка, кроватка, собака, игрушки, все умрет или пропадет, Разговор барыни Ерыщевой с приказчиком, отъезд барышни к соседям с ночевой, спаивание Никанора. Да, тяжко, серо, буднично все, и нет никакой отдушины, нет высшей истины и высшего счастья, а главное, что тут найдет и что из-за всего этого возьмет читатель. Да вот оно. Пусть найдет и возьмет. Где правда? И где в жизни сознательное место борца? Публикация Чевелихиной. Е. Б.